В городе резко затянули гайки. Увеличили количество патрулей. Если бы и не ночной пропуск, мне бы стало совсем кисло. Крест похудел и осунулся. Ему стало не до пьянок. С утра и до поздней ночи бегат по городу, проверяют посты. Даже Берен Майер прочел нам лекцию о бдительности. Подполье тоже притихло. Видимо, понимая всю серьезность момента. Листовок больше не появлялось, стрелять тоже перестали. За все это время мне только и удалось, что задавить на станции какого-то гауптмана. Пользуясь тем, что большая его часть до сих пор лежит в развалинах, я заныкал его в руинах печально знакомого мне Гауза. Сразу его там не отыщут.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 Незнакомый мне майор и два солдата. «Здравствуйте, господин майор!» Сделал я шаг к столу. «Меня господин Беренмайер вызывал?» «Вас вызывал я. Господин Беренмайер любезно предоставил нам свой кабинет. Позвольте ваше оружие?» «Так, это уже хреново. И что я могу сделать?»